С этими помыслами связаны и основные бюджетные проблемы многих японских семей. Однако, чтобы поступить в университет, японскому школьнику надо пройти через рогатки экзаменационного ада. Он сдает жесткие вступительные экзамены в среднюю школу второй ступени, в колледж, в университет. Экзамены постоянно преследуют его и в ходе обучения. Поэтому учебный процесс в японских школах ориентирован не на творческое овладение знаниями, а на запоминание, то есть на приобретение такой информации, например, даты битв, химические формулы и так далее, которая может понадобиться на экзаменах. Обучение в представлении многих японцев выглядит лишь как подготовка к экзаменам. Это обусловливает и массовое посещение различных частных курсов. В Японии процветают специальные учебные заведения, например, дзюку, обеспечивающие подготовку учащихся к экзаменам. По данным печати дзюку посещают 5% учащихся первых классов начальной школы, 20% учеников старших классов начальных школ, 40% учеников средних школ первой ступени. Токио же на таких курсах занимается в некоторых школах до 80% учащихся. С конца 60-х годов в крупных городах Японии функционируют посреднические бюро и даже центры, которые в соответствии с поступающими заявками рекомендуют нужных репетиторов. Все это, конечно, далеко не всегда решает проблему успешного прохождения учениками экзаменационного ада, Срывы на экзаменах ведут к нервно-психическим расстройствам детей, к материальному ущербу для родителей. Нередки случаи, когда провалившиеся на экзаменах школьники кончают жизнь самоубийством. Успехи и неуспехи детей, естественно, переживаются всеми членами семей, но особенно остро матерями. Ведь мать-домохозяйка в Японии, как говорят, это очаг семьи. В недалеком прошлом на нее ложились в основном хозяйственные заботы. Теперь к ним прибавились заботы об устройстве детей в престижные школы, наблюдение за их продвижением по тернистым тропам учения. Педагогические заботы современной японской женщины обрели настолько серьезную значимость, что в обиход вошел термин «кэйкуно мама» — «мамаша, одержимая образованием». Мамаши настолько входят в свою роль, что даже начинают забывать про домашние очаги. Нередко вместо ребенка, который по болезни не может посещать школу, на уроках сидит его мамаша. Она скрупулезно записывает все, что сообщает детям учитель. Вот пример, иллюстрирующий деятельность одной из таких мамаш, на попечении которой двое учащихся. Тринадцатилетняя дочь и шестнадцатилетний сын. Девочка Наоко Масо учится в седьмом классе. На протяжении трех предыдущих лет, пока она училась с четвертого по шестой класс в бесплатной школе, распорядок дня ее был напряженным. Она прибегала домой из школы, выполняла домашние задания, затем спешила в дзюку, где штудировала материал, необходимый к экзаменам. Она занималась там по три часа три раза в неделю. Целью Наоко было поступить в престижную частную школу. Старания ее не пропали даром. Наоко успешно сдала экзамены. Ее брат Техесиро выдержал такого рода экзамены несколько лет назад. Ему это стоило значительно больших усилий. В течение лета, предшествовавшего экзамену, он занимался в Дзюку по 8 часов в день. Тихосира спокойно проучился в десятом классе, но уже будучи в одиннадцатом, вновь приступил к интенсивным занятиям в Дзюко. Он поставил себе цель сдать экзамены в элитарный институт. Тот факт что Техесира и Наока успешно преодолевают все препятствия на своем пути, должен быть поставлен в заслугу матери. Их мать, 46-летняя домашняя хозяйка Меэка Масо, имеющая степень бакалавра психологии, настоящий ангел-хранитель своей семьи. Она последней ложится спать поздно вечером и первой встает рано утром. Я жду, пока сын закончит уроки, затем проверяю, все ли в порядке в доме, Моя мать всегда ложилась последней, как и моя свекровь, и это стало привычным для меня, говорит Миэко. Она готовит традиционный завтрак, состоящий из фасолевого супа, риса, яиц, овощей и рыбы. Одновременно она собирает еду в специальные коробке бенто, которые берут с собой дети и муж. Меэко с большой тщательностью упаковывает коробки. Я не хочу, чтобы у моей девочки была небрежно собранная бенто, — говорит она, подмигивая дочери.